Глава пятая — Есть куда насыпать-то! погусник поднялся с земли и, не обращая внимания на тень карася, повернулся ко мне. — Хотя наверняка есть. Ты же не начинающий! Это с ними проблем больше, чем пользы. Я молча протянул ему мешочек, сшитый из специальной ткани, которая... Идет исключительно на подобные цели. Кстати, надо бы пополнить запасы, а то с таким количеством событий, которые в последнее время со мной случаются, они скоро закончатся. А для этого нужно ехать в Румынию, потому как тот, кто их шьет, обитает именно там, неподалеку от затерянной в Южных Карпатах деревеньки, всего в десяток дворов. Ну вот не любит тон Незваных гостей, да и к званым относятся без особой симпатии. Но тут уж ничего не поделаешь. Колдуны, да еще владеющие тайными знаниями, Публика очень непростая. Достойная вещица, — подержав в руках мешочек, Одобрительно хмыкнул погосник. Старого мастера работа. Думал, таких уже не осталось». «А можно личный вопрос?» Неожиданно даже для самого себя спросил я, внимательно глядя на хозяина Муромского кладбища. «Ну, попробуй», — он удивленно повернулся в мою сторону. «Давно мне никто личных», — выделил он голосом последнее слово, вопрос не задавал. Удиви меня, некромант». Что ты делаешь здесь, в Зареченске? Я имею в виду то, что ты явно не всегда руководил таким скромным провинциальным погостом. За свою жизнь я встречался со многими хозяевами в разных странах и даже на разных материках и научился различать нюансы. По идее, ты должен меня как минимум опасаться, но нет». Ты держишься со мной на равных, да и речь тебя выдает. Погосник какое-то время молчал, и я решил было, что он не станет отвечать и, в общем-то, будет в своем праве. Я ему никто так-то. Однако через несколько минут он тяжело вздохнул и так стиснул стены кулаки, что они отчетливо хрустнули. «Прав ты, некромант!» Тяжело роняя каждое слово, проговорил он, не глядя на меня. «Сюда меня определили без малого две с половиной сотни лет назад. Не сошлись вы характерами с одной ведьмой, Вот и настроила она против меня, кого надо. Но ведь, насколько я в теме, хозяин кладбища существует до тех пор, пока его погост цел, и никто ему не указ. В том-то и дело, некромант, в том-то и дело. Договорилась она с кем надо, да и снесли мое кладбище а на его месте какие-то казармы поставили. — А как ты уцелел и как в оказался? — Повезло мне, — мрачно вздохнул погостник Просто повезло. На моем прежнем кладбище граф Смирятин Муромский покоился. Большой человек был. Так вот его родня в тот же день, как по ГОСТу начали, Забрала его и перезахоронила здесь, в зареченске А мне чудом удалось за него зацепиться. Гроб у него хоть и дорогой был, да щель в нем образовалась со временем. Землица в нее и сыпалась А родичи вскрывать не стали, просто... В новый гроб размером побольше старый положили. Уж не знаю, кому такое в голову пришло, а мне это счастливым случаем стало. С той землицей, что в старый гроб попало, я и сумел перебраться. А здешний погосник не против был и с огромным интересом слушал эту практически детективную историю. И снова повезло мне, — усмехнулся где-то у себя под капюшоном мой приятель. Из уважения родственники графа в имении похоронили, потому как невместно ему было рядом с купцами да мастеровыми лежать. Потом туда еще пару человек из местных помещиков положили. Так и появился новый погост. В усадьбе-то все равно никто не жил. Ну, в честь первого обитателя, так сказать, Кладбище и стали называть Муромским. Ну, а я тут уж случай не упустил, Под себя всех подмял. С тех пор и правлю здесь, тому ж Двести с лишним лет как. Захватывающе не смог удержаться я, Прям приключенческий роман. — Никакой роман никогда с жизнью не сравнится. — По части вывертов, — согласился со мной погосник. — И захочешь, не придумаешь такого. Жди, сейчас принесу. Он ненадолго исчез, чтобы вскоре вернуться И протянуть мне мой мешочек только уже не пустой. В нем лежала земля, взятая с могилы карася, Так что теперь я мог с чистой совестью забрать его с собой. А как отпадет в нем надобность снова отдать мешочек погоснику Или просто высыпать из него землю на нужную могилу. «Благодарю тебя, хозяин, за помощь и расположение», — Произнес я ритуальную фразу А потом добавил от себя, «Рад, что повстречал тебя, уважаемый!» «Чего уж там, свои люди!» хм, «В смысле, ну да, ну ты понял!» Запутался погусник и неожиданно расхохотался. «Иди уже! А то мы тут с тобой до свет проболтаем, а дел у тебя немало! Это мне зимой спешить некуда!» Хотя, как первый лист, полезет и у меня хлопты начнутся. И то верно. Я взглянул на пока еще темное небо. Замерзли мои спутники, небось, жуть как. — Ничего с ними не случилось, — фыкнул погосник. — Я к ним гонца отправил. Он их в старушку отвел, там сейчас никого нет, зато печка есть. «Электрическая!» «И снова прими мою благодарность», — кивнул я, и, спрятав полученный мешочек в карман, быстрыми шагами направился к воротам. Там, у небольшой будки, которую я и не замечал раньше, горел свет. «Мне куда?» гул карася прошелестел на грани слышимости, но я остановился и извлек из другого кармана... «Круглый медальон. Залезай», — велел я, откинув крышку, — «и сиди молча, пока не выпущу». В сторожке было тепло и даже, пожалуй, уютно, хотя мне и посреди могил очень даже неплохо было. Нет, надо будет обязательно обдумать идею покупки в Зареченске какого-нибудь домишки. Нельзя с пренебрежением относиться к знакам судьбы, а она в последнее время меня постоянно ведет именно сюда. Один-два раза еще можно было бы списать на случайность, но их-то уже гораздо больше. Решено. Поговорю с Валерой Лазовским, пусть подберет мне небольшой, но симпатичный домик, обязательно с просторным подвалом. Интересно. Какие кренделя иногда выписывает судьба. Казалось бы, за шесть сотен лет Жизнь настолько устоялась, Вошла в привычную колею, И вдруг приходит казалось бы, самый обычный заказчик И все летит кувырком. Я ведь не только домочадцами стал обрастать, Я же еще и в Сосновый дом обустраиваю. И вот про жилье в Зареченске Подумываю, может, стоит задуматься о написании книги? Назвать ее как-нибудь по заковыристи, типа жизнеприключения современного некроманта» или «Некромант 2.0». Озлочусь однозначно. — Ну что, — прервал мои странные размышления Леха, — сделал что хотел. Естественно. Я кивнул и уселся на стул, устало откинувшись на спинку. «Сейчас ритуал проведу, и поедем завтракать». сава как время будет приличное, чтобы не разбудить, отзвонись Лазовскому, отмени ужин, скажи, что в другой раз. Чувствую я, что не стоит нам задерживаться без необходимости, а своим ощущениям я привык доверять». — Сделаю, — кивнул Савелий. — Помочь чего надо? — Нет, тут вы мне не помощники, — засмеялся я. — Вам на такое даже смотреть не стоит. Не для людей оно, поверь. Порывшись в саквоежи, я извлек несколько пузырьков, пакетик с длинным черным волосом и вышел на улицу. Несмотря на то, что ночь... Уже почти миновало, было по-прежнему темно, но до того момента, как темноту разбавит тутренний свет, подобно тому, как сливки осветляют крепкий кофе, осталось не больше трех часов. Пора приниматься за работу. «Фредерик», — негромко позвал я, — «прекрасно зная что гончий услышит меня в любом случае, какие бы расстояния нас не разделяли. метнись к нашему приятелю-погоснику и спроси у него, как звали ведьму, которая два с половиной столетия назад устроила ему подлянку. Жуткая псина, сбросившая облик милого дымчатого котика, довольно фыркнула и растворилась в темноте. Не знаю сам, почему я велел ему сделать это, но... Не давала мне покоя фраза погостника о том, что его пыталась уничтожить какая-то ведьма. Те, что входят в ковины, как правило, стараются с подобными ему существовать мирно. Любви между ними отродясь не было, но не об этом речь. В мире луны никому не нужны лишние проблемы, у каждого своя делянка, которую он с большим или меньшим успехом возделывает. А вот «одиночки» — это несколько иная история. Отправив Фреда к хозяину кладбища, я сосредоточился на обряде, который предстояло провести. Создание охотника — процесс не самый простой, но если тот, кто выступает базой для будущего стража, не возражает — то все проходит намного проще. А вот если приходится ломать волю, пусть даже и мертвого существа, тогда можно намучиться. Именно поэтому я не просто взял землю с могилы бывшего главного бандита Зареченска, а договорился с ним о, так сказать, взаимовыгодном сотрудничестве. Скинув куртку, я погрузился в процесс, подозревая, что Савва и Леха залипли у окна в попытках рассмотреть детали. Только не получится. Максимум, что они смогут увидеть, — это ненадолго уплотнившийся призрак карася. Через два часа все было закончено, и я, вполне удовлетворенный, проделанной работой, складывал вещи в саквояж. Леха уже отправился прогревать машину, которая за это время, естественно, успела остыть. А сава остался в старушке ждать меня. «Думаешь, охотник сможет ее защитить?» Неожиданно спросил он у меня, почему-то смущенно отводя глаза. «Если не сможет он, не сможет никто», — абсолютно честно ответил ему я. — Это единственный способ, Сава, если, конечно, не брать в расчет вариант, при котором мы сажаем нашу красавицу под замок. — Сбежит, — уверенно возразил пограничник. — Это к бабке не ходи. — Вот именно. Поэтому пусть лучше с ней будет охотник. От него не сбежишь, верно? — Верно, хозяин. Прошелестел голос, но сам Карась не материализовался, потому как не получил соответствующей команды. Представляю, как мучительно тяжело давалось бывшему авторитету слова «хозяин», но таковы правила. Да и не было мне дела до его душевных терзаний, вот вообще никакого. Сейчас мы вернемся домой, А потом днем отправимся к нашей страдалице, — сообщил я Савелью наши планы. Она будет ругать меня всякими ужасными словами, говорить, какой я мерзавец и негодяй, а я в качестве извинения сделаю ей подарок. Тут я извлек из нагрудного кармана небольшую коробочку, открыл ее, и свет вспыхнул, отражаясь от изящного кулона с довольно крупным изумрудом центре для нашей цели изумруд подходит лучше всего пояснил я он и сам по себе очень непростой камень а этот еще и заговорен соответствующим образом ну давай залезай ежный я прикрыл глаза и внимательно смотрел как севаватая тень медленно впиталась в кулон растворившись в нем теперь Попробуй выйти и снова спрятаться, — приказал я, и призрак послушно проделал все указанные действия. Отлично. А если она его забудет, вдруг встревожился Сава, решит, что изумруд не гармонирует с чем-нибудь там, про этот не подумает успокоил его я. Как только она его наденет, сработает сложная привязка, которую я сделал, и мысль о том, что его можно снять, просто не возникнет в ее прелестной головке. А то, что она ведьма, не помешает, не отставал Савелий. — Слушай, какой ты душный сегодня, а? — возмутился я. — А то я не помню, что она ведьма. Пока мы припирались, посмеиваясь и подначивая друг друга, вернулся Фред, и по его озадаченной морде — да, у гонщик тоже есть эмоции, и при желании их можно считать — я понял, что угадал. — Ты знал? — спросил меня, потягиваясь дымчатый кот, когда Сава с вещами вышел из сторожки. — Предполагал. Помолчав, ответил я. «И... как ее тогда звали?» «Марья», — Фред поморщился и тут отметилась «мерзавка». В итоге домой мы добрались не так рано, как собирались, так как, расстроенные тем, что ужин отменился, Валерий убедил нас хотя бы позавтракать с ним, так что нам пришлось слегка задержаться Я позвонил Инне Викторовне и сообщил, что мы приедем как раз к обеду, и что мы вот вообще никак не отказались бы от пирожков с ягодами. Еще из машины я набрал Леночку, которая, судя по всему, чувствовала себя ненамного лучше, чем вчера, поэтому я послушно выслушал душераздирающий монолог О том, какая я сволочь, и о том, что она, Леночка, мне страшно отомстит, как только слабость станет поменьше. Дослушав, я в очередной раз посыпал голову пеплом и сообщил, что знаю прекрасный способ загладить свою вину, для чего и заеду к ней сегодня вечером. — Оба-на! — неожиданно воскликнул Леха, как только мы свернули в переулок возле дома. «Вот это нежданчик! И чего ей надо?» «Хороший вопрос», — проговорил я, без особой радости глядя на знакомый спортивный «Лексус ЛФА», занявший соседнее с моим парковочное место. Честно говоря, я ожидал ее увидеть недельки через две. Быстро она сориентировалась, однако. Стоило вспомнить, и она тут как тут. Фред сердито фыркнул. — А кто это? Савва был единственным в нашей компании, кто еще не имел счастья быть знакомым с Мари, и, я полагаю, спокойно жил бы без этого счастья и дальше. — Это Мари, — ответил я. — Ты о ней слышал. Когда войдем в дом, в разговор не встревай, потому как ты против нее пока как... Заяц против матерого волка, без обид сова. Но это тот случай, когда собеседник не по зубам никому из вас. Понял, Савелий, и не подумал обижаться или возмущаться. Тогда давайте поторопимся, а то там Инна Викторовна с ней вынуждена общаться одна. Они давно знакомы, и, полагаю, миссис Инна не в восторге от этого визита, — кивнул я. Так что да, давайте не будем откладывать неприятную встречу.